Во второй раз заявление на регистрацию они подавали все вместе. Тетя Люба увязалась, поскольку хотела лично проконтролировать дату, а Елена Ивановна заявила, что в таком случае она тоже поедет за компанию. Пришлось заказывать такси, чтобы все могли ощутить торжественность момента. В тот день почему-то собралась целая очередь из тех, кто пришел подавать заявление на развод. И тётя Люба немедленно начала нервничать, считая это плохой приметой. Она встала рядом с охранником, сидевшим на входе, и сцепилась языками с гардеробщицей, недовольна и нехотя принимавшей верхнюю одежду. «Да что ж такое делается-то?» То и дело восклицала тётя Люба. «Это ж срам какой! А всё потому, что не венчаные, Вот развенчаться — это не бумажку подмахнуть. Да ещё деньжища такие на ветер!» Родные, небось, надорвались, свадьбу из последних средств устроили, а эти разводятся. И ни стыда, ни совести. Под одобрительные кивки гардеробщицы тетя Люба вещала про грехи, про брак, в котором должны рождаться дети, иначе зачем жениться. Про то, что молодежь сейчас пошла развратная, девушки трусы носят такие, что потом детей иметь не могут, а старики на пенсию живут а пенсия сейчас — слёзы, а не пенсия. Да и магнитные бури на солнце, и в мире что делается, аж страшно жить. Тётя Люба очень была довольна, что ожидание затягивается, хотя на часы поглядывала и удивлялась, что и здесь ждать приходится. А вот на почте какие очереди? Открытку поздравительную не отправишь — перевод не получишь. А в сберкассу вообще страшно заходить — какие-то новшества придумали, с талончиками, автоматами. Но ведь не видно ничего, куда тыкать-то. И очки в последний раз дома забыла. Так что, автомату свои деньги отдавать? Этой технике нет доверия. Съезд бумажку и поди докажи, что оплатил. Вот если человек — кассир, то понятно, с кого требовать. Молодёжь-то привыкла тыкать во всё, что не попадя. Одни телефоны эти тыкающие. Сидят наушники нацепят и как уродивые, как мешком пыльным по голове шарахнутые, смотреть противно. И в транспорте не замечают, что над ними пожилой человек стоит. Место не уступит, пока не гаркнешь. А от телефона фрак мозга бывает и импотенция. Вот женщины замуж выходят, а оказывается, что её мужик может быть бесплодным. Это ж когда такое было? Раньше рожали все как положено. «Никто про эти экои и матерей этих суррогатных не слышал. А телевизор включишь, так волосы дыбом, чего только не поизобретали. Бесовщина сплошная. Не иначе, как конец света скоро. Надо все эти эксперименты запретить. Ведь и от моющего средства рак, оказывается, бывает. Тоже опухоли. Никто же не думает». Рот тети Любы не закрывался. Гардеробщица, ошалев от потока информации, только кивала. Ксюша с интересом разглядывала женщин, которые пришли подавать заявление на развод, и таких же будущих новобрачных, как они с Петей. Елена Ивановна сидела на диванчике и вздрагивала каждый раз, когда открывалась дверь. Петя порывался выйти на улицу, но Ксюша и Елена Ивановна с тетей Любой его останавливали. «Куда? Сейчас очередь подойдет!» Будто он мог сбежать. В принципе, Такое желание у него было. Ему хотелось уйти, избавиться от зудящей, как муха тети Любы, вздрагивающей, как блохастая лошадь Елены Ивановны, и Ксюши, которая вдруг показалась ему совсем чужой и холодной. Такой же, как все эти посторонние женщины и девушки, сосредоточенные, нервные, заискивающие, натужно улыбающиеся, гордые, уверенные, мстительные столько не было среди них счастливых. У пришедших разводиться глаза горели ненавистью, жаждой отмщения и готовностью к новой жизни с новой мужчиной, такими очевидными чувствами, что становилось неловко. У пришедших подавать заявления в глазах были паника и покорность перед грядущими испытаниями в виде самой свадьбы. В ЗАГС все пришли как на работу, тяжелую, неблагодарную. Но надо, значит, надо. Отстоять, отпраздновать из последних сил, отметить. Нафотографироваться до одури, до изнеможения, чтобы сделать красочный альбом с целующимися голубками. И потом, через некоторое время, кромсать ножницами этих голубей и фотографии, чтобы даже следов не осталось. И снова стоять здесь в очереди, чтобы вычеркнуть из паспорта штамп у Пети совсем испортилось настроение. И он опять вспомнил бабушек. Они тоже по-разному ждали. Баба Роза, маниакально пунктуальная, не терпела даже минутного опоздания. И очень нервничала, если приходилось ждать. Опоздание автобуса, очередь в поликлинике, начало родительского собрания. Роза Герасимовна не терпела задержек ни в каком виде, ни под каким предлогом. Часы она носила не на браслете, а в кольце, которое надевала на указательный палец правой руки, и держала руку перед собой, подняв кисть, чтобы лучше видеть убегающие секунды и минуты. Этим же указательным пальцем Баба Роза тыкала в нос Пети, показывая, что недопустимы опоздания, что важно приходить вовремя, заставлять ждать других людей неприлично. Петя очень хорошо запомнил это кольцо. Даже сейчас, взрослый, он мог с легкостью воспроизвести его на бумаге, что делал часто, когда думал, размышлял. Крошечный циферблат, обрамленный кружевами, в котором проглядывали цветы. Тонкая изящная работа, приделанная к массивному основанию, занимавшему почти всю фалангу. Баба Роза часы не снимала практически никогда и Пете казалось, что бабушкин указательный палец никогда не сгибается, так и остается выпрямленным, осуждающим. Баба Дуся жила по собственному графику. Часов она не носила. А те, что висели на кухне с боем, были давно сломаны и били тогда, когда им заблагорассудится. Могли отбить двенадцать ударов в шесть утра, а могли промолчать. Баба Дуся не решалась их починить. Жила она по солнцу. Вставала рано, с рассветом. Не могла спать, когда в окно начинал пробиваться свет. Ложилась с первыми сумерками. Экономия электричества. Они с Петей, собираясь в магазин или на станцию на базар, или к электричке, выходили, когда получалось. Как соберутся? Когда баба Дуся домоет посуду. Никто никуда не спешил. По дороге Дуся заглядывала к Сашкиной маме, куда совершенно не собиралась. Могла остановиться, поговорить с соседкой и зайти попить чайку. Петя нервничал, опоздают, не уедут, баба Роза будет нервничать. Но они удивительным образом не опаздывали. Приходили как раз вовремя, будто только их и ждали. Они могли даже присесть, передохнуть, съесть мороженого и опять двинуться в путь. И если Петя елозил от нетерпения на скамейке, евдокея степановна сидела спокойно и лузгала семечки газетный кулечик был обязательным атрибутом железнодорожной станции успеется говорила она и предлагала внуку семечки но петя хоть и очень хотел также сидеть и сплевывать шелуху на землю отказывался баба роза сказала ему что от семечек у него обязательно будет аппендицит его положат в больницу и разрежут живот и то, если успеют. А если не успеют, то аппендицит лопнет, гной разольется внутри живота, и он умрет. Петя очень любил тыквенные семечки, и когда баба Дуся, не подозревавшая о страшном предсказании про неминуемый аппендицит, покупала тыквенные, он разрешал себе взять три или четыре, а то и пять». И потом замирал в напряжённом ожидании скорой смерти от разрыва аппендицита. Смерть не наступала, но для Пети это уже не имело никакого значения. Бабушкиным словам он верил безоговорочно. Выросший Петя сохранил в себе черты обеих бабушек. Он никогда не опаздывал, если речь шла о работе. Был пунктуальным до секунды но в быту мог проявить бабы Дусину веру в то, что все успеется. Зачем нервничать, если от тебя ничего не зависит? Когда дата бракосочетания была определена, тетя Люба вновь завела разговоры о знакомстве с родителями. Петя прямо на ступенях ЗАГСа по настоянию женщин позвонил отцу, чтобы сообщить новость и передать приглашение на семейный обед на территории невесты согласно традициям. Петя слушал гудки в трубке. Он знал, что отец не ответит. У него как раз в это время была лекция. И неожиданно понял, что давно не разговаривал ни с кем без свидетелей. Стоило ему уйти на кухню, чтобы позвонить, например, Сашке, как у Елены Ивановны, обнаруживалась немытая чашка или вилка. У будущей тёщи вообще была привычка вставать к мойке и мыть посуду, когда шли серьёзные разговоры, что очень раздражало тётю Любу. «Да выключит экран! Что за манера?», – орала она на сестру. Но Елена Ивановна ничего не могла с собой поделать. Под шум воды она чувствовала себя спокойнее. К такому Петя совсем не привык. Даже когда он разговаривал с отцом, Договариваясь о визите для получения конверта, бабушки выходили из комнаты, позволяя ему поговорить в одиночестве, соблюдая конфиденциальность. Ксюша никогда не выходила, если Петя говорил по телефону. Тётя Люба же напрямую спрашивала, кто звонил, чего хотел и почему так поздно. А если уж Пете звонили коллеги-женщины, то тут и Ксюша замирала на пороге. И Елена Ивановна делала напор струи из крана поменьше, а тётя Люба и вовсе вставала над душой и разве что телефон из рук не вырывала. И Петя не мог понять, неужели он представляет такую ценность? Неужели Ксюша его настолько любит, что так ревнует? Опять же, перед свадьбой начались разговоры о Петиной зарплате, о том, сможет ли он содержать молодую семью. А уж если Ксюша уйдет в декрет, а она непременно должна уйти в декрет сразу после свадьбы с точки зрения тети Любы, то что Петя об этом думает? Не собирается ли менять работу? Вон сосед, Петин ровесник, а зарабатывает-то прилично. И машина у него лучше. И летом в Италию собираются. Как у Пети с Италией? Не хватит, небось? Петя работу менять не собирался, его все устраивало начинать гонку по собеседованиям не было никакого желания. И говоря откровенно, он не очень-то верил в собственные силы. Ксюша особо не упорствовала. Зато тетя Люба проявила всю свою страсть к проповедям. Она рассказывала, какой Петя прекрасный специалист, как за него должны драться работодатели и сколько он должен зарабатывать, чтобы содержать Ксюшу и Елену Ивановну. Петя как-то не думал о том, что ему придется содержать еще кого-то, кроме себя и, пожалуй, Ксюши. Про Елену Ивановну он точно не думал. «Вот ты пришел на все готовенькое. А откуда продукты в холодильнике?» — вопрошала строго, уже на правах почти родственницы, тетя Люба. «Они ж не сами туда прилетели. Это Лена пошла и купила. А ты знаешь, сколько хлеб стоит? А макароны?» А умножь это на месяц, да еще на четверых. Сколько получится? Это я тебе еще за мясо не говорю. Тетя Люба всегда так говорила. За мясо. За Ксюху. То есть о мясе, о Ксюхе. Петя кивал и соглашался. Да, благодаря бабушкам он думал, что продукты оказываются в холодильнике сами собой. И точно не задумывался за мясо. «Я могу и без мяса». Петя, зачем ты изменил свои привычки кивать и соглашаться? Ты больной или как? Я тебе говорю, чтобы ты подумал, как баб накормить, а ты делаешь вид, что не понимаешь, вспыхнула тётя Люба, и Петя вдруг понял, ясно увидел, что он ей не нравится, что она убеждена, Ксюша просчиталась с женихом, другого мужя тётка хотела для племянницы. Попроще, да побогаче. И Петю ни во что не ставила даже презирала. Он ощутил это кожей, которая у него всегда была чувствительной. На неврозы кожа реагировала немедленно покраснениями, высыпаниями, экземами. Петя, еще в детстве пропахший всеми известными мазями и болтушками, которые делались по специальным рецептам в специализированных аптеках, так и не смог признаться бабе Розе, что причиной его сыпи излишнее волнение или перевозбуждение, или обида. Маленький Петя сам додумался до того, что все его хвори имеют психосоматическую природу. Конечно, он не знал слова «психосоматика», но проследил связь между переживаниями и нервной коростой, которые обрастали его запястья. И соки с шоколадом тут были совершенно ни при чем. Сейчас, под взглядом тети Любы, Он почувствовал, как руки начинают зудеть. Петя не хотел менять работу не потому, что не понимал ответственности. Баба Роза внушила ему с детства, что лучше довольствоваться тем, что умеешь, и не желать большего. Сидеть на одном месте и пересидеть остальных куда вернее, чем скакать туда-сюда. Баба Дуся ей вторила. Не гонись, не лезь впереди всех, с вершины падать, больнее будет. Бабушки, хоть и любили внука до очумения, внушили ему, что он достаточно посредственный мальчик средних способностей, не гений. Поэтому нужно радоваться малым успехам и не браться за дело, для которого нет достаточных талантов. Это же самое, как понял Петя, когда вырос, баба Роза внушала своему сыну. Наверное, поэтому Сергей, который считался талантливым, умным и перспективным, сидел на средней преподавательской ставке и даже не смог защитить докторскую. Петя с годами все больше стал понимать отца. Им двигал страх опозориться, провалиться, не соответствовать, не оправдать надежд. Рисковость, наглость, слепая уверенность в собственных силах Этих качеств были лишены и Сергей, и Петя. Причем в глубине души оба считали себя умнее коллег, но страшились проявить качество лидера. Ведь с вершины действительно больнее падать. А то, что падение неминуемо, в этом ни тот, ни другой не сомневались ни секунды. Петя вырос в своей фирме до замначальника отдела на текучке кадров и уже мог получить повышение, начальница собиралась увольняться. Сергей сидел в институте, боясь потерять насиженное кресло, репетиторство и статус. Они оба знали, что у них ничего не получится. Тогда зачем и пытаться? Ведь и вправду, лучшее враг хорошего. Марина, жена Сергея, не требовала от него свершений и достижений, а Ксюша от Пети требовала. И не только она.